Солдат не говорил про нее И не объяснил, зачем ему эта информация Сказал только, что должен ее получить Он ничего не говорил про поиски клада, про журналы И почему ему так важно отыскать старую вырубку Около железнодорожного полотна Он что-то скрывал И совершенно очевидно, что пришел к нам не с миром Солдат, который угрожает оружием безногому, безногому коллеге коварен Я ему не поверил Все, что натворил тут его брат, никак не вязалось с воспоминаниями этих людей о семействе Фонтини Кристи. Все решилось бы очень просто, если бы он был с ними откровенен, если бы он пришел с миром, но майору это оказалось не под силу. Он всегда воевал со всеми. Значит, в районе той заброшенной вырубки ошибка охотников и находится место захоронения ларца, по-видимому, так. «Есть там несколько старых троп, которые ведут от железной дороги к высокогорьям. Но какая тропа, какая вершина, мы этого не знаем. Но в журнале это место должно быть описано, если известно, где искать. Солдат не знает». Эдрин задумался. Его брат объездил весь мир. Ему удавалось обвести вокруг пальца разведки многих стран. «Вы его недооцениваете». Он не то, что мы. Он чужой в горах. Да, задумчиво произнес Адриан, он совсем другой. Куда он направился, вот о чем сейчас надо подумать. В Какое-нибудь труднодоступное место, далеко от исхоженных троп. Место, куда редко доходили люди. Тут таких мест сколько угодно. Но вы только что сказали, что он сужает район поисков. Что-что? Нет, ничего, я просто размышляю, неважно. Понимаете, он знает, чего не надо искать. Он знает, что ларец был очень тяжелым. Его надо было перевозить с помощью механических приспособлений, поэтому он начнет свой поиск с чего-то, о чем в журнале не упоминается. Мы не знали этого, а он знает, но сейчас ночь, что он сможет. Взгляните в окно, сказал Эдвин. В небе уже забрезжил рассвет. Расскажите мне о том торговце, о Ляйн -Краусе. Краусе? Да. Какое он имел отношение к Ларцу? Ответ на этот вопрос он нанес в могилу. Даже Франческа не знает. Франческа? Моя сестра. Когда все мои братья умерли, она оказалась старшим ребенком, и конверт передали ей. Конверт? Какой конверт? С инструкциями вашего деда. «Поэтому, если окажется, что Альфреду не самый старший, ищите сестру». Эдрин снова развернул листки отцовских воспоминаний. «Если даже крупицы истины дошли сквозь десятилетия с такой точностью, то надо повнимательнее отнестись к этим разрозненным воспоминаниям отца». «Моя сестра всю жизнь прожила в Шампалюке с тех пор, как вышла за Компомонти. Она лучше всех нас знала семью Лайнкрауса». Старик Лейнкраус умер в своем магазине. Там случился пожар. Многие считали, что это не случайность. Не понимаю. и евреи. Ясно, продолжайте. Эдриан перевернул страницу. Торговца недолюбливали, он был еврей. А для соворона который резко осуждал погромы в царской России, доброе отношение к представителям гонимой нации было естественным. Гальдони продолжал свой рассказ. «Человеку, который придет в Шамполюк и заговорит о железном ларце, о позабытом путешествии в горы, о вырубке близ железной дороги, надо было передать конверту, наследованный старшим ребенком Гальдони. «Поймите, сеньор, — говорил без ноги, мы теперь одна семья, Капомонти и Гальдони. Столько лет прошло, никто не приходил, и мы все это уже давно обсуждаем вместе. Вы забегаете вперед». Да, так вот, конверт направлял человека, который должен был здесь появиться, к Капомонти. Эдриан пролистал назад ксерокопированный текст. Если бы ему понадобилось доверить кому-то тайну в Шампалюке, то, несомненно, старику Капомонти надежен, как скала. Когда Капомонти умирал, он обо всем рассказал своему зятю Лефраку. Значит, и Лефрак знает только одно слово, имя. Краус Фонтин нетерпеливо подался вперед. Он был поражен. В мозгу вспыхнула слабая догадка. Так после долгого и запутанного допроса между отдельными фразами и словами наконец складывается некая взаимосвязь, объясняющая все, что прежде казалось совершенно бессмысленным. Слова. Нужно положиться на слова. Как его брат полагался на насилие. Он стал быстро пробегать глазами текста, и, наконец, нашел то, что искал. Я смутно припоминаю малоприятный эпизод. Я уж и не помню, что именно произошло, но что-то серьезное. Это вызвало у отца гнев, гнев и печаль. Складывается впечатление, что тогда он утаил подробности происшествия. Утаил, гнев, печаль вызвало у отца... Гальдони, послушайте, постарайтесь вспомнить, что-то произошло, что-то неприятное, печальное, возмутительное, и это касалось семьи Лайнкраусов. Нет, Эдриен удивился. Без ноги Гальдони прервал его недавно говорить. Что значит нет? спросил он тихо. Я же вам сказал, я их едва знал, мы даже и не разговаривали, потому что они были евреи потому что в те времена сюда дошли веяния с севера. Я вас не понимаю. Думаю, понимаете. Эдрин не спускал с него глаз, альпиец отвел взгляд. Фонтин тихо продолжал. Вы могли их и не знать. Но вы мне в первый раз за все время солгали. Почему? Не солгал. Они не были друзьями Гальдони, а Капомонти и Капомонти. Вы их не любили. Мы их не знали. Они всегда держались особняком. Здесь селились другие евреи, они тоже жили сами по себе. Неужели непонятно? Нет. Эдрин чувствовал, что разгадка совсем рядом. Возможно, и сам Гальдони не знал этого. Что-то произошло в июле 1920 года. Что? Гальдони тяжело вздохнул.